Он шатался, часто падал, но заставлял себя вставать и идти дальше. Беглец повернул на северо-запад, чтобы забраться в самую глушь леса за интарём и переждать, залечить раны, да хотя бы отоспаться. Если его ловят на северном направлении, то к западу, возможно, не станут искать. Там и артефактов почти нет, поэтому туда никто не заходит. Никто не увидит его и не сдаст охотникам. Одну группу преследователей Змеёныш ощутил задолго до их появления. Несмотря на рану, он был на страже. Сталкеры не заметили его, лежащего за кустами, буквально в двух шагах, прошли мимо. А Змеёныш ещё долго помнил их жгучее лилово-чёрное излучение. Все люди, попадающиеся теперь на пути, охвачены жаждой убийства. Он мог понять, почему его смерти желает слон, но все эти охотники, они лишь жаждали заполучить деньги, которые из мёноши никогда не интересовали, которых он вообще не ценил. Просто шершавые бумажки с цифрами и рисунками. Мозай когда-то объяснял ему, для чего нужны деньги. Их изобрели ради удобства. Это просто единица измерения, мера стоимости товаров или услуг. Но змеёныш не мог проникнуться ценностью денег. Для него они не значили ничего, и выходило, что все эти люди хотят убить его ради некчёмной вещи, ерунды, бессмысленных бумажных прямоугольников. Змеёныш забрался в самую глубь какого-то болота, от усталости и боли почти ничего не видя вокруг, едва обходя редкие аномалии. Пахло стоячей водой и плесенью. Семёныш выпал с насухо под вечер, вцепившись в траву, весь облепленный ряской, ткнулся лицом в землю и замер. Всё было тихо и спокойно, но расслабляться рано. Надо найти укрытие, где его не тронут ни люди, ни мутанты, когда он потеряет сознание. А оно уже начинало отключаться. Порой ему слышались чьи-то голоса, неясные тени мелькали вокруг, вставали лица из прошлого. Неподалёку зарычал псевдопёс. Змеёныш напряг последние силы, поднялся, шатаясь. Где-то за кустами текла река, доносился плеск воды, а впереди на поляне стояла вросшая в землю избушка. Из-за кустов выскочили три псевдопса, побежали к змеёнышу, рыча. Он сосредоточился, пытаясь поднять в себе волну, при помощи которой сбил с ног кирзу и стобку, но сил не было. Попробовал взять мутантов под контроль. Не вышло. Хотя они остановились, не добежав до человека, заворчали, поджали обрубки хвостов и сели перед ним. Последние усилия добило его. Змёёныш покачнулся, но как-то устоял. Едва переставляя ноги, прошёл между псевдопсами, добрёл до избушки. Смеркалось, стало холодно, его пробирал озноб. Змиёныш остановился перед приоткрытой дверью. У него не осталось сил даже на то, чтобы удивиться. Наверное, здесь никто не живёт, слишком глухие места. Змиёныш навалился на дверь плечом, та распахнулась с тяжёлым скрипом. В избушке было совсем темно. Понимая, что ещё несколько секунд и он свалится, Змёнош оглянулся. Псевдопсы сидели на том же месте, повернув к нему морды. Прикрыл за собой дверь и шагнул к лежанке, смутно видневшейся под стеной. Ещё один неверный шаг, ещё. Глаза привыкали к тусклому освещению, из теней выступали предметы обстановки: грубо сколоченный стол, полка на стене, высокий табурет, самодельное деревянное кресло в углу, фигура в кресле. Смяёныш замер. Там сидел кровосос и в упор смотрел на гостя. Змёнош напрякся, пытаясь увидеть сознание мутанта, но в ментальном пространстве была глухая пустота. Лишь тени клубились в нём всё быстрее, быстрее. Глаза кровососа блеснули. В полутьме Змёношу показалось, что щупальца его шевельнулись, а потом пол ушёл из-под ног, и Змёнош упал лицом вниз. Он пришёл в себя на лежанке, укрытый тонким одеялом, с влажной повязкой на лбу. Приподнялся на локте, пытаясь сквозь мутную пелену разглядеть, что вокруг. Увидел маленькое окошко, полутёмное помещение с низким потолком, стол, кресло. В кресле сидел кровосос и торчил щупальце. Змёныш откинулся на подушку и опять потерял сознание. Его лихорадило всю ночь, бросало то в жар, то в холод, иногда он плакал как ребёнок, иногда кричал, выл, щёлкал зубами и сыпал проклятиями. Пару раз ненадолго приходил в себя, но не мог понять, где находится, а потом пугающие видения теснее обступали лежанку, и змеёныш опять проваливался в бред. Он не чувствовал, как чьи-то руки переворачивают его, обтирают грудь и спину водой с уксусом, меняют холодную тряпку на лбу. В очередной раз, ненадолго придя в себя, змееносш разглядел в предрассветных сумерках бревна потолка, между которыми торчал почерневший от времени мох. Позже эти черные пряди преследовали его в бреду, опутывали, стягивали горло и грудь, мешая дышать. Змееносж срывал их, но они вырастали снова и снова, лезли отовсюду, окружали и засасывали как тресина. А потом знакомый голос бормотал что-то успокаивающее. Пропитанной уксусом тряпкой стирали мокх тело и приходило тяжелое забытье до нового приступа. Очнулся змееносж поздним утром. Сознание было на удивление чистым. В голове ещё немного гудело, по телу разливалась слабость, но он открыл глаза и смог разглядеть низкий потолок, полку с кружками и жестяными банками на стене, связку трав в углу. Змеёныш приподнялся, сел, медленно стянул себя одеяло. Кровосос сидел в кресле под стеной, выпуклые стекляшки глаз поблёскивали в лучах солнца, льющихся сквозь окно. Скрипнула дверь. Очнулся, спросил знакомый голос. Змеёныш поднял голову. В избушку вошёл потлатый мужик с клочковатой седой бородой и кустистыми бровями. поставил под стеной ружьё, неторопливо пересек комнату, по дороге взяв со стола дымящуюся кружку, сел на краю лежанки. "Мозай", сказал Змеёныш. "Это бульон. Выпей, тебе сейчас в самый раз". Змеёныш обхватил кружку ладонями, сделал несколько глотков. Горячий наваристый бульон наполнил его теплом. Откинувшись на подушку, Змеёныш сказал: "Мозай, ты Я думал, ты мертв. Некоторое время я так думал, откликнулся хозяин, усмехнувшись в бороду. Но как ты оказался тут? Варвара сказала, что ты и погиб в холоде. Мозаик качнул головой. А, вот как Заточка объяснил слону, почему без меня вернулся. Не погиб я, как видишь. Ладно, ты пей. Это бульон из тушенки и всяких полезных кореньев. Как ты здесь очутился? Змеёныш кивнул на чучело кровососа. Этот-то улыбнулся Мозай. Он меня чуть не прикончил. Я тогда еле ушёл от заточки раненой. Сюда приполз, а он тут в этой избушке жил. Старый был дряхлый, но сильный ещё. Змеёныш допил бульон, выпрямился на лежанке, и Мозай взял у него кружку. Полю из плеча я вытащил, рану стянул хорошо. Трош уже не идёт. Попробуй встать. Посидишь на солнце, придёшь в себя. Змеёныш спустил ноги на пол, нашёл свои ботинки возле тупчина. Пальцы дрожали от слабости, голова ещё кружилась, но он сумел завязать шнурки. Мозай помог встать, поддерживая, вывел наружу, показал влево на невысокий холм. Видишь трава с красными листьями? Это кровянька, редкая штука. Я выпил отвар из нее и дал кровососу себя укусить. Змееносж недоверчиво смотрел на Мозая. Ты выжил после укуса кровососа? Ну да. Кровянька ядовитая, но для людей куда меньше, чем для кровососов. Он сдох, а я оклемался. Два дня валялся на лавке, пока в себя не пришел. Короче, я теперь жив, а он чучело. Набил его, чтобы память была. Редко кому удаётся с кровососом таким образом разделаться. И о каждом случае легенды в зоне ходят. Ну и потом, я же один, а так вроде компания какая-то. Мозаис смущённо почесал затылок. Я иногда даже разговариваю с ним. Змеёныш опустился на низкую лавку возле избушки, подставил лицо тёплому солнцу. День выдался на удивление ясный, редкость в зоне. Облака плыли лишь у горизонта. Как ты живёшь, спросил он. Змеёнышу здесь понравилось. Очень тихо, спокойно, плещет за кустами река, едва слышно шелестят на ветру листья кравянки, иногда только хрустнет сломавшаяся сухая ветка где-то в лесу. Мозай присел рядом. Из-за дома выскочил псевдопёс, подбежал к сталкеру и уткнулся мордой в колени. Мозаик стал чесать мутанта за ушами. Приручил вот. Кинулась их мамаша на меня, а я не понял, что она щенков прикрывала и пристрелил. Потом слышу, повизгивают под корягой. Пришлось взять к себе. Ко мне привыкли, не трогают, а других мутантов отваживают от дома. Тут есть люди? спросил Змеёныш, касаясь ноющего плеча. Э, никого нет. Глухомань. Сталкеры сюда не заходят. Но болото это необычное. После каждого выброса аномалии появляются. Дальше посёлок заброшенный. Я там в подвале выброс пережидаю. А как обратно иду, всегда 3-4 аномалии в болоте вылезли. Ну и артефакты бывают. соберу сколько-нибудь и иду к людям меняю на еду на одежду на оружие ты на людях бываешь и никто не узнал тебя недоверчиво спросил змеёныш обязательно пошёл бы слух что ты выжил я переживал да я зарос видишь мозай смущённо подёргал себя за бороду иногда спрашивают дозываюсь отшельником мало ли таких в зоне никому не интересно кем я был раньше Мозай покосился на гостя и спросил: "Ну, хорошо. А теперь скажи, как ты сюда забрёл?" "На меня охотятся", сказал Змеёныш. Мозай сразу посерьёзнел. "Идём в дом", сказал он. "Пока есть, будем расскажешь".